Глава 49 Мы решили разыграть Светлану. Придумал это Дзюмин. С помощью чуда мастики его превратили в Диму, Диму в меня, а я на время стал Ильей. Мы должны были отправиться в загородный ресторан, куда Дзюмин всех нас пригласил на празднование успешного окончания нашего суперспектакля. Втроем мы заехали за Светланой. Дима тотчас встал так, чтобы заградить ей выключатель — и в полутемной прихожей она, кажется, не обнаружила подвоха. Но едва не Дима захихикал, как мы были тотчас разоблачены. Светлана рассмеялась и попыталась навешать нам оплеух. Мы уворачивались и на пару с Ильей костерили Диму, из-за которого обман раскрылся так скоро. Стоило проводить в гримерной почти два часа, чтобы быть разоблаченными в первую же минуту. Дима в наказание был изгнан из квартиры. Следом вышел Илья, и только я замешкался в прихожей. «Неужели нас так легко было разоблачить?» — спросил я у Светланы. «Женщина всегда чувствует сердцем», — ответила она. «Даже если что-то происходит в полной темноте». Что-то было за ее словами. Я замер, пытаясь постичь смысл услышанного, а она мне помогла. Я пыталась вернуть то, что было прежде. В тот раз. Помнишь? И вот тут я понял. Испытал такое потрясение, что мне расхотелось жить». В тот раз в темной комнате, когда это у нас с ней случилось, и потом она сказала мне «Дима», я-то думал. Ты действительно поверил, что женщина может ошибиться и не понять в темноте, кто ее ласкает?» Светлана печально улыбнулась и взъерошила мне волосы. «Просто я хотела вернуть то прежнее, наше. И когда поняла, что ничего уже не будет и все по-другому, назвала тебя Димой?» с Слукавила. чтобы я и в мыслях не держал вернуть прошлое. — Прости, — сказала она. Мы спустились вниз. Демин стоял у машины. Дима в тени дерева разговаривал с каким-то парнем. — Едем? — спросила у Демина Светлана. И в этот момент до меня долетел разговор тех двоих, под деревом. И еще я увидел лицо Димы. Хотя оно и было покрыто мастикой, но глаза его выдавали. В них была растерянность. Говорил парень. — Из-за тебя все так сложилось. Я долго не решался, думал, ну его к черту, а потом понял. Ничего никому спускать нельзя. Он стоял к нам спиной, и я видел, как он тянет сзади из-под куртки пистолет. Чуть повернул голову, и вот теперь я его узнал. Спящий убийца. Тот, который на дороге застрелил двоих наших. А теперь пришел мстить за то, что мы его так подставили. И перед ним стоял Дима. Только это не Дима сейчас была я. У него ведь было мое лицо. Парень мне пришел отомстить, а вместо меня должен был умереть Дима. Но я не хотел этого. Нельзя, чтобы вместо меня. Я должен. Я! Год назад за меня умер человек, и теперь все повторялось с железной неотвратимостью. «Эй!» — выкрикнул я, боясь, что не успею. И пошел к ним на ходу, торопливо снимая с лица мастику. «Это я! Посмотри, ты пришел ко мне!» Он уже обернулся и смотрел на меня с настороженным изумлением. «Эй!» и вдруг засмеялся. Узнал. «Ты-то мне и нужен», — сказал он, поднимая пистолет. «А ты, оказывается, с двойниками ходишь». От машины уже бежал Демин, и парень торопливо выстрелил. Раз за разом. Трижды. Он был настоящим профессионалом, и все три пули попали мне в грудь. Я опрокинулся навзничь, а Демин был уже совсем близко и выстрелил в парня из своего газового пистолета. Тот обхватил лицо руками и рухнул на колени. Подбежавший Илья ударил его в голову ногой, и вместе с подоспевшим Димой они скрутили убийцу. Но я ничего этого уже не видел. Я был убит. Светлана бросилась ко мне, еще надеюсь мне помочь, пыталась расстегнуть на моей груди пробитую пулями рубашку и не могла. Руки ее не слушались, и она рыдала в полный голос. Слезы капали мне прямо на лицо. Подбежал Илья, рванул на моей груди рубаху и изумленно вздохнул. «Вставай, артист!» — сказал он и обернулся к рыдающей Светлане. «На нем же бронежилет!» Тогда я открыл глаза и посмотрел на них ясным взором. «Черт побери!» — сказал я. «Я уже и сам запутался, где мы играем, а где всерьез!» «Здесь всерьез!» — просветил меня Демин. Светлана опустилась рядом со мной на колени и приникла ко мне. «Ты мой король!» — прошептала она. «Ты наш король! Ты будешь жить вечно, и мы с тобой!» «Вставай, командир!» — предложил подошедший Дима. «Нас ждут великие дела!» Сел рядом со мной на пыльный асфальт, прямо в вечернем костюме, как был. «Я рад, что ты жив, командир!» «Я тоже!» — признался я. Во двор, сверкая мигалками, стремительно вкатилась милицейская машина. «Настоящее!» — осведомился я. Демин подозрительно посмотрел на меня. «Если только ты это не подстроил», — пробормотал он. «Значит, настоящее», — заключил я и закрыл глаза. «Все, ребята, я убит. Завтра об этом напишут все газеты. То-то будет сенсация». Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.